Раньше Евгений не встречался со следователем Валерией Медведь, хоть и слышал о ней от Аллы Сурковой, ее начальницы и наставницы. Девушка оказалась моложе, чем он себе представлял, и его скепсис в отношении ее профессиональных навыков усилился. С другой стороны, Суркова лучший профессионал из всех, с кем он знаком. Стала бы она продвигать человека, руководствуясь лишь личной симпатией. «Здравствуйте, Евгений Михайлович!» Поздоровалась следователь, не позволив прокурору размышлять над этим дольше, чем нужно. В свою очередь, она тоже разглядывала его из-под тишка. О Паке ходила немало легенд, и Лере всегда было интересно, что из этих слухов правда, а что вымысел. Она отметила, что выглядит прокурор отменно. Длинное серое пальто сидело на его стройной, как у танцора, фигуре, словно вторая кожа. А ботинки, несмотря на грязь на улицах из-за ночной оттепели, были начищены до блеска. Его черные, слегка вьющиеся волосы лежали волосок к волоску. И Лера невольно провела рукой по собственной взъерошенной шевелюре. Она как-то не подумала привести себя в порядок перед встречей с важным человеком из прокуратуры. И помада, наверное, уже стерлась с утра. Черт! И почему вдруг она беспокоится, что подумает о ее непрезентабельном виде Евгений Пак, в то время как на мнение других мужчин ей сущности плевать? «Добрый день», — сухо ответил на приветствие зампрокурора города и, не садясь на предложенный стул, продолжил. «Могу я увидеть тело?» «Непременно», — слегка удивленная ответила Лера. «Но для начала все же присядьте. Прошу вас. И расскажите, почему вы просили своего знакомого разыскать покойного?» Пак слегка поколебался, но все же опустился на сиденье, предварительно распустив пояс и расстегнув пальто. «Дело в том», — сказал он, — «что моя дочь ученица Леонова». «Правда?» «Почему вы так удивлены?» а, «Да нет, ничего, простите, но то, что ваша дочка училась у жертвы, не объясняет причины». «Вы сказали жертвы», — перебил собеседницу прокурор. «То есть это не естественная смерть и несчастный случай?» Все верно подтвердила Лера. Леонова убили. Вернее, его жестоко избили, в результате чего он упал и ударился виском о бордюр. «Избили, говорите?» — медленно произнес Пак. «Я как раз собиралась к судмедэксперту. Хотите со мной? Официального отчета, полагаю, придется подождать. Пойдемте». Пока они шли мимо корпусов к следственному моргу, Лера, не без труда подстраиваясь под широкий шаг спутника, спросила... «Может, все-таки объясните, почему вы искали Леонова, Евгений Михайлович? Вы ведь не могли знать, что с ним случилось?» «Или могли?» «Разумеется, не мог», — ответил он. «Просто Ю, дочка, волновалась. Преподаватель несколько дней не появлялся в академии, и по месту жительства он отсутствовал». «Откуда это известно?» «Девочки к нему заходили и даже опрашивали соседей». «Вот как» а руководство Академии, значит, не заинтересовалось, почему пожилой сотрудник вдруг пропускает работу. Меня это тоже удивило, но я не вдавался в подробности. Теперь, думаю, пора поинтересоваться, почему они так спокойно отнеслись к его исчезновению. Судмедэксперта Лера знала, ей уже доводилось с ним работать, и она осталась, мягко говоря, не в восторге. К сожалению, выбирать специалиста она не может, иначе непременно попросила бы Анну Яковлевну Сурдину. Вот с кем никогда не возникает проблем и чьим выводам можно доверять на сто процентов. Суркова часто сотрудничает с этой маленькой, юркой и весьма знающей женщиной. А вот Лере редко так везет. «Чего пришли-то?» — рявкнул Лаврентий Григорьевич Букин, недовольный визитом молодой следовательши, да еще и в сопровождении незнакомца. «Не имется? Я же сказал, ждите официальную бумажку!» «Нельзя ли чуть сбавить тон и вести себя профессионально?» Подал голос Пак. «Или мы требуем невозможного?» Лера возликовала про себя. Она бы не посмела так явно противостоять судмедэксперту, который намного старше нее и славен не столько своими умениями, сколько хамским поведением. «А вы, простите, кто будете?» Выпучил глаза Букин, не веря в то, что кто-то посмел так с ним разговаривать. «Представитесь, может? Или я требую невозможного?» Он рассчитывал, что сарказм собьет визитера в толку. Однако Пак вместо ответа вытащил удостоверение и сунул его специалисту под нос. «Нет ничего невозможного для человека с интеллектом», цитата из кинофильма «Служебный роман». Автор сценария Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Добавил он, захлопывая удостоверение столь резко, что едва не прищемил Букину нос. Фраза прозвучала до боли знакомая но Лера не смогла вспомнить, из какого она фильма. Лера подумала, что мужчины готовы схватиться. Однако судмедэксперт неожиданно ухмыльнулся и сделал шаг назад. «О!» — протянул он. «Прокуратура пожаловала. Интересный у вас тандем. Редко можно увидеть вместе следователя СК и такого большого начальника из надзорного ведомства». Лера оторопела. «Неужели Грубияну понравилось, что кто-то выступил против него? Пожалуй, стоит взять на вооружение поведение Пака. Или дело в его харизме и влиянии, а не в том, что Букину нравятся смелые люди. У нас нет времени дожидаться официальных бумаг», — сказал прокурор. «Прошу, изложите вкратце, что случилось с Леоновым. А еще я хотел бы увидеть тело». «Уверены?» — снова ухмыльнулся Букин. «Зрелище не из приятных». «А бывает иначе». «Действительно, вряд ли в морге, особенно в следственном, часто можно встретить прекрасно выглядящие тела». «Я посмотрю первые если не возражаете». Неожиданно даже для себя самой осмелела Лера. «Это мое дело». Когда они прошли в прозекторскую, Букин с явным удовольствием откинул простыню, открыв для обозрения тело пожилого мужчины. Первым, что бросилось Лере в глаза – была огромная вмятина на лбу жертвы. Кость черепа оказалась буквально вдавлена внутрь, отчего глаза находились на разном уровне, и смотрелось это, надо признать, жутковато. Далее она увидела огромные синяки в области груди, живота и гениталий и сглотнула ставшую вдруг вязкой и горькой слюну. — Вы уверены, что хотите это видеть? — с сомнением спросила она, оборачиваясь. Рафинированный, модно одетый Пак не выглядел как человек, привычный к виду подобных травм. «Обо мне не беспокойтесь», — ответил он. «Я кое-что повидал в молодости, так что моя психика не пострадает». «В молодости? Сколько же ему лет? Ведь на вид он чуть старше самой Леры». Довольно бесцеремонно отодвинув девушку, прокурор приблизился к телу и принялся деловито и скрупулезно его осматривать. Судя по выражению лица, он и впрямь оказался не из тех, кто бежит в уборную при виде крови. А ведь Лера знавала немало таких даже среди следователей. «Причина смерти», — задал вопрос Пак, закончив и опустив простыню, словно в попытке не подвергать покойного унижению дольше, чем требовалось. «Острая сердечная недостаточность», — ответил Букин. «Что?» — воскликнула Лера, забыв о чувстве дурноты, которую испытывала всего несколько минут назад. «Не травма черепа?» — недоверчиво уточнил прокурор. «Она, несомненно, привела бы к гибели», — кивнул судмедэксперт. «Если бы не приступ». «А как насчет причинно-следственной связи?» «То есть явилась ли сердечная недостаточность следствием избиения?» «Точно. Трудно сказать с уверенностью. Видите ли...» Это не хроническая сердечная недостаточность, а острая, характеризующаяся сиюминутным отклонением от нормы. В этот момент сердце работает на треть своих возможностей, результатом чего становится ишемия, то бишь кислородное голодание как миокарда, так и церебральных структур мозга. Вы хотите сказать, что у жертвы не было проблем с сердцем до происшествия? Судя по всему, нет, но вы можете затребовать его медицинскую карту – Давайте я перефразирую. Если бы помощь была оказана вовремя, жертва могла выжить или погибла бы от нанесенных ранений. Скорее второе. Даже если бы он не умер сразу, то, вероятнее всего, остался бы овощем до конца дней. Можете сказать что-то еще? Еще? Но... Я насчитал на теле около 15 различных травм. Первую нанесли сзади, между лопаток, после чего человек упал, ударившийся бордюр, Но это не стало причиной смерти. Видимо, он сумел сгруппироваться, поэтому падение замедлилось. Затем удары посыпались на него со всех сторон и в разные части тела и головы. Чем били? Тупым тяжелым предметом. Скорее всего, битой. Но не только. Добивали, скорее всего, ногами. А переносицу сломали чем-то вроде кастета. Однозначно вот что. Беднягу избивали методично и хладнокровно. «Может, просто палкой?» — предположила Лера. «Древесина дорогая!» — фыркнул судмедэксперт. «И полированная. Я почти уверен, что это была именно бита. Избивали жертву методично и хладнокровно. То есть ставили целью убить. Да. Вы можете сказать, бил один человек или...» «Скорее всего, один». Удары наносились с примерно одинаковой силой сверху вниз, что позволяет сделать предположение о росте злодея выше 170 сантиметров, в то время как убитый как минимум 5-7 сантиметрами ниже». Весь путь по длинным извилистым коридорам Лера и Пак проделали в молчании. Разговор с судмедэкспертом и осмотр трупа оставили тяжелое впечатление. И девушка, которая до визита прокурора планировала перекусить, чувствовала, что в ближайшее время ей вряд ли кусок в горло полезет. «Могу я спросить, почему вы задавали такие вопросы?» Спросила она, понимая, что ей бы и в голову не пришло копать настолько глубоко и дотошно. Во всяком случае, на этом этапе. «Вы о непосредственной причины смерти жертвы?» Перебил Пак, уловив суть раньше, чем его спутница закончила фразу. Лера кивнула. «Вы следователь, а я прокурор, и у нас с вами разные задачи. Ваша — довести дело до суда, а моя — до справедливого приговора». Во время процесса, при наличии у обвиняемого хорошей защиты, адвокат попытается доказать, что даже если преступление совершено подсудимым, то он не имел намерения убить. Просто так вышло. В ход пойдет все. Опьянение, принятие лекарственных препаратов, психоэмоциональное состояние, медицинские карты убийцы и жертвы и так далее. Когда я стою перед судьей или присяжными... «Я должен быть на сто процентов убежден, что жертву убили, что она не умерла от других причин, которые могут повлиять на окончательное решение». «Что вы скажете дочери?» Пак затормозил так неожиданно, что Лера едва не налетела на него сзади. «Может, вопрос показался прокурору неуместным?» «Дочери?» Медленно переспросил он. «Ну, вы же занялись этим делом только ради нее. Хоже, она сильно переживает». «А тут такое...» «Вы правы», — кивнул он. «Я должен все и рассказать. Точнее, должен подумать, что рассказать». Лера поняла, что он имеет в виду. «Конечно же, описывать девочке-подростку во всех красках ужасы, которые убийца творил с ее преподавателем, вряд ли стоит. А значит, нужно придумать, как донести до нее суть случившегося, не подвергая ее психику слишком тяжелому испытанию». «С чего вы планируете начать?» – спросил Пак, когда они подошли к КПП. Лера оставалась, а прокурор отправлялся по месту службы. «С проверки камер видеонаблюдения поблизости от места преступления», – ответила она. «По правде говоря, этим уже занимаются. Думаю, к вечеру будет результат. Затем поговорю с коллегами убитого. Все-таки странно, что никто, кроме студентов, не всколыхнулся из-за отсутствия пожилого преподавателя. Он одинок». И на кафедре, как и в отделе кадров, об этом должны знать. А ведь у него могли быть проблемы со здоровьем. Ему могла понадобиться помощь. Знаете, Юля, дочка моя кое-что странное сказала, когда просила найти Леонова. Тогда я не придал этому значения. Но теперь... Что она сказала? Похоже, в последнее время преподаватель порой вел себя странно. Она не смогла толком объяснить, в чем заключалась странность. Но Юли показалось, что его что-то беспокоит. «Беспокоит?» Ну, бывало, он отвечал не в попад или путал время. Короче, создавалось впечатление, что его мысли чем-то заняты. Вдруг проблема в этом? «Спасибо, что рассказали», — поблагодарила прокурора Лера. «Это может оказаться важным. Опрашивая коллег и учеников Академии, мы обязательно проясним этот вопрос. Могу я вас кое о чем попросить, Валерия Юрьевна?» «Держать вас в курсе?» Он кивнул. Она стояла у КПП, наблюдая за тем, как прокурор перешел проезжую часть и уселся в машину, припаркованную в кармане напротив. «Интересный человек. Надо будет посмотреть информацию по нему в базе МВД. Почему-то Лере представлялось, что у него есть двойное дно. Не в плохом смысле. Просто он казался слишком таинственным, чтобы не вызывать любопытства. Может, дело в необычной внешности?»